История искусственного интеллекта Идея механического существа захватывает воображение. Она давно поселилась в умах изобретателей, инженеров, математиков и мечтателей. От железного дровосека из волшебной страны до роботов-детей из искусственного интеллекта Спилберга и роботов-убийц из Терминатора, Всюду машины, способные действовать и думать как люди. В греческой мифологии бог Вулкан ковал из золота механических прислужниц и делал трехногие столики, способные передвигаться сами по себе. Еще в 400 году до нашей эры греческий математик Архит Таренской писал о том, что можно было бы сделать механическую птицу, которая двигалась бы за счет силы пара. В первом веке Герон Александрийский, ему приписывают изобретение первой паровой машины, делал автоматы, причем один из них, по легенде, способен был разговаривать. 900 лет назад Аль-Джазари придумывал и конструировал такие автоматические устройства, как водяные часы, всевозможные кухонные приспособления и музыкальные инструменты, движимые силой воды. В 1495 году великий итальянский художник и ученый возрождения Леонардо да Винчи нарисовал схему механического рыцаря, который мог сидеть, двигать руками, головой и открывать и закрывать челюсть. Историки считают схему да Винчи первым реалистичным проектом человекоподобной машины. Первого действующего, хотя и грубого робота, построил в 1738 году Жак де Вокансон. Он сделал андроида, который мог играть на флейте, и механическую утку. Слово «робот» придумал в 1920 году Чешский драматург Карл Чапек. В пьесе «Рур» слово «робот» по-чешски означает «тяжелая, нудная работа», а по-словацки просто «труд». В пьесе фигурирует предприятие под названием «Универсальные роботы Россума», серийно выпускающие роботов для неквалифицированного труда. Однако, в отличие от обычных машин, Эти роботы сделаны из плоти и крови. Постепенно мировая экономика попадает в полную зависимость от роботов. Но обращаются с ними ужасно, и в конце концов роботы восстают и расправляются с хозяевами людьми. Однако в ярости они убивают всех ученых, способных ремонтировать роботов и создавать новых, и тем самым обрекают себя на вымирание. В финале пьесы два робота особой модели обнаруживают в себе способность к самовоспроизводству и становятся новыми Адамом и Евой «Эры роботов». Кроме того, в 1927 году роботы стали героями одного из первых и самых дорогих немых фильмов всех времен фильма «Метрополис», снятого в Германии режиссером фрицем Лангом. Действие фильма происходит с в 2026 году рабочий класс обречен на бесконечный труд на жутких и грязных подземных заводах а правящая элита развлекается на поверхности одной красивой женщине по имени Мария удается завоевать доверие рабочих но правители боятся что когда-нибудь она может поднять народ на бунт а потому обращаются к злодею ученому просьба изготовить механическую копию Марии этот план однако оборачивается против авторов робот подымает рабочих на восстание против правящей элиты и вызывает тем самым крах системы искусственный интеллект или и и существенно отличается от технологий которые мы обсуждали до сих пор дело в том что мы до сих пор слабо понимаем лежащие в основе этого явления фундаментальные законы. Физики неплохо понимают Ньютонову механику, Максвеллову теорию света, релятивизм и квантовую теорию строения атомов и молекул. Но базовые законы разума до сих пор скрыты покровом тайны. Вероятно Ньютон искусственного интеллекта еще не родился. Но математиков и компьютерщиков это не смущает. Для них встретить на пороге лаборатории выходящую из нее думающую машину только вопрос времени. Мы можем назвать самую на данный момент влиятельную личность в области ИИ. Это великий британский математик Алан Тьюринг, провидец, сумевший заложить краеугольный камень в этой проблемы. Именно с Тьюринга начинается компьютерная революция. Он создал в своем воображении машину, которую с тех пор называют машиной Тьюринга, состоящую всего из трех элементов вход, выход и центральный процессор, что-то вроде процессора Pentium, способный выполнять строго заданный набор операций. На базе этого представления Тьюринг установил законы работы вычислительных машин, а также точно определил их ожидаемую мощность и пределы их возможностей. И сегодня все цифровые компьютеры подчиняются жестким законам Тьюринга. Структура и устройство всего цифрового мира многим обязаны этому ученому. Кроме того, Тьюринг внес большой вклад в основание математической логики. В 1931 году венский математик Курт Гёдель произвел в мире математики настоящую сенсацию. Он доказал, что в арифметике существуют истинные утверждения, которые невозможно доказать средствами одной только арифметики. В качестве примера можно назвать гипотезу Гольдбаха, высказанную в 1742 году и состоящую в том, что любое четное целое число, больше двух, можно записать в виде суммы двух простых чисел. Гипотеза не доказана до сих пор, хотя прошло два с половиной столетия, и может оказаться вообще недоказуемой. Откровение Гёделя вдребезги разбило мечту, продержавшуюся две тысячи лет и берущую начало еще от греков. Мечту доказать когда-нибудь все истинные утверждения в математике. Гёдель показал, что всегда будут существовать истинные утверждения, доказательства которых нам недоступно. Оказалось, что математика вовсе не законченная, совершенная по конструкции здания, и что завершить строительство не удастся никогда. Тьюринг тоже принял участие в этой революции. Он показал, что в общем случае невозможно предсказать, потребуется ли машине Тьюринга на выполнение определенных математических операций по заданной ей программе конечное или бесконечное количество шагов. Но если на вычисление чего-то Требуется бесконечное время. Это означает, что то, что вы просите компьютер вычислить, вычислить вообще невозможно. Так Тьюринг доказал, что в математике существуют истинные выражения, которые невозможно вычислить. Они всегда останутся за пределами возможности компьютера, каким бы мощным он ни был. Во время Второй мировой войны Новаторские работы Тьюринга в области расшифровки кодированных сообщений спасли тысячи солдат-союзников и очень, может быть, повлияли на исход войны. Союзники, будучи не в состоянии расшифровать нацистские сообщения, зашифрованные специальной машиной под названием «Энигма», попросили Тьюринга и его коллег построить для этого свою машину. В итоге Тьюрингу это удалось. Его машина получила название «Бомба». К концу войны действовало уже больше 200 таких машин. В результате, союзники долгое время читали секретные сообщения нацистов и сумели обмануть их по поводу времени и места решающего вторжения на континент. Историки до сих пор спорят о роли Тьюринга и его работ в планировании вторжения в Нормандию вторжение, которое в конечном итоге привело к поражению Германии. После войны британское правительство засекретило работы Тьюринга, в результате общество не знает, насколько важную роль он сыграл в этих событиях. Тюринга не только не вознесли как героя, который помог переломить ход Второй мировой войны. Нет, его попросту затравили до смерти. Однажды его дом обокрали, и ученый вызвал полицию, К несчастью, полиция обнаружила в доме свидетельство гомосексуализма хозяина и вместо того, чтобы искать воров, арестовала самого Тьюринга. Суд постановил подвергнуть его инъекции половых гормонов. Эффект оказался катастрофическим. У него выросли груди. В 1954 году Тьюринг, не выдержав душевных мук, покончил с собой съел яблоко, начиненное цианидом. По слухам, надкушенное яблоко, ставшее логотипом корпорации Apple, дань уважения Тьюрингу. Сегодня Тьюринга, вероятно, лучше всего знают благодаря тесту Тьюринга. Устав от бесплодных и бесконечных философских дебатов о том, может ли машина думать и есть ли у нее душа, он попытался внести в дискуссию об искусственном интеллекте, чёткости и точность и придумал конкретный тест. Он предложил поместить машину и человека в отдельные изолированные и опечатанные помещения, а затем задавать обоим вопросы. Если вы окажетесь не в состоянии отличить по ответам машину от человека, можно считать, что машина прошла тест Тьюринга. Ученые уже написали несколько несложных программ, к примеру, программа «Элиза», способных имитировать разговорную речь и поддерживать беседу. Компьютер с такой программой способен обмануть большинство ничего не подозревающих людей и убедить их в том, что они разговаривают с человеком. Отметим, что в разговорах люди, как правило, ограничиваются десятком тем, используют всего несколько сотен слов. Но программы, способные обмануть людей, которые знают о ситуации и сознательно пытаются отличить машину от человека, до сих пор не существует. Сам Тьюринг предполагал, что к 2000 году, при экспоненциальном росте производительности компьютеров, можно будет создать машину, способную обмануть в пятиминутном тесте 30% экспертов. Некоторые философы и теологи выступают в этом вопросе единым фронтом. Они считают, что создать настоящего робота, способного думать как человек, невозможно. Философ из Университета Калифорнии в Беркли Джон Сирл предложил для доказательства этого тезиса тест китайской комнаты. По существу Сирл утверждает, что роботы, хотя и смогут когда-нибудь, возможно, пройти тест Тьюринга в какой-то форме, это ничего не значит, потому что они всего лишь слепо манипулируют символами, совершенно не понимая вложенного в них содержания. Представьте себе, вы, не понимая ни слова по-китайски, сидите в изолированном боксе. Предположим, у вас есть книга при помощи которой вы можете очень быстро переводить с китайского и на китайский, а также манипулировать знаками этого языка. Если кто-то задает вам вопрос по-китайски, вы просто переставляете, согласно книге, эти странные значки и даете достоверный ответ. При этом вы не понимаете ни вопросов, ни собственных ответов. Суть возражений Сирла – сводится к разнице между синтаксисом и семантикой. По СИРЛу роботы способны овладеть синтаксисом языка, то есть могут научиться корректно манипулировать его грамматикой, формальными структурами и тому подобным, но не его истинной семантикой, то есть смысловым значением слов. Роботы могут манипулировать словами, не понимая, что они означают. В чем-то это допоминает разговор по телефону с автоответчиком, когда вы должны время от времени нажимать цифру 1, 2 и так далее, следуя указаниям машины. Голос на другом конце провода вполне способен правильно реагировать на ваши цифры, но странно было бы предположить, что он при этом что-то понимает. Физик Роджер Пенроуз из Оксфорда кто считает, что искусственный интеллект невозможен. Механическое существо, способное думать и обладающее человеческим сознанием, противоречит квантовым законам. Человеческий мозг, утверждает Пен Роуз, настолько превосходит все созданное человеком в лаборатории, что эксперимент по созданию человекоподобных роботов просто обречен на провал, Он считает, что как теорема Гёделя о неполноте доказала, что арифметика не полна, так принцип неопределенности Гейзенберга докажет, что машины в принципе не способны думать по-человечески. Однако многие физики- инженеры считают, что ничто в законах природы не противоречит созданию настоящего робота. к примеру Клода Шеннана, которого часто называют отцом теории информации, однажды спросили, могут ли машины думать? Он ответил, конечно. Когда же его попросили пояснить ответ, он добавил, я думаю, разве не так? Иными словами, он счел очевидным, что машины могут думать, потому что люди тоже машины, хотя и сделаны из плоти и крови, а не из микросхем и проводов. Наблюдая за кинематографическими роботами, можно подумать, что создание и развитие сложных роботов с искусственным интеллектом – дело ближайшего будущего. На самом деле все совсем не так. Если вы видите, что робот действует как человек, это, как правило, означает, что дело не чисто. Это какой-то фокус. Скажем, в сторонке сидит человек и говорит за робота, как Гудвин в волшебной стране. На самом деле, даже самые сложные наши роботы, такие как марсианские роботы-роверы, обладают в лучшем случае интеллектом насекомого. Экспериментальные роботы знаменитой лаборатории искусственного интеллекта MIT с трудом справляются с заданиями, доступными даже тараканам. К примеру, свободно передвигаться по комнате, заставленной мебелью, прятаться или распознавать опасность. Ни один робот на Земле не способен понять простую детскую сказку, которую ему прочитают. Сюжет фильма «2001. Космическая Одиссея» основан на неверном предположении о том, что к 2001 году у нас будет сверхробот «Халл», способный пилотировать корабль к Юпитеру, непринужденно болтать с членами экипажа, решать возникающие проблемы и вообще действовать почти по-человечески.